Зюба. Зарубин щелкнул мышкой и откинулся на спинку кресла. «Иди и почитай сам. Я тебе на почту переслал». «На рабочее? Ты что? На личную, конечно». Роман вернулся в кабинет и открыл ноутбук, не подключенный к ведомственной сети. Загрузил почту, открыл файл, приложенный к только что поступившему письму от Зарубина. Текст большой, вчитываться некогда. Дзюба проскролила его до конца и решила ознакомиться только с выводами. Вывод первый. В материалах имеются три списка разной длины, но нынешние, потерпевшие, упомянуты только в одном из них, самом коротком. У Каменской написано «двое» — Чикчурин и Майстренко, потому что, когда она это писала, об убийстве Литвиновича еще не было известно. О третьем трупе она узнала только от Вишнякова. «Трое из шести», — так сказал Витя, сославшись на Каменскую, которая помнила список наизусть. «Нужно работать в первую очередь с теми, кто имел или имеет доступ к этому списку. Именно к короткому, состоящему из шести позиций. В двух других списках указанные фамилии не фигурируют». Вывод второй. В материалах нет ни описания, ни даже упоминания истории И.А. Выходцева. А ведь именно она стала первым толчком, первоисточником всего исследования. Более того, Выходцев принимал в нем непосредственное участие и является соавтором статьи, опубликованной в 2018 году. Это кажется нелогичным и немного странным. Может быть, имеет смысл подумать в этом направлении? написала Каменская. Вывод третий. Во всех материалах не содержится никаких тезисов, которые могли бы быть интерпретированы как призывы к исправлению ошибок правосудия путем самосуда. Собственно, об ошибках правосудия во всем исследовании речь вообще не ведется. Судебная практика анализирует только с точки зрения пробелов в законодательстве, или некорректных и неудачных формулировок в законах и подзаконных актах. Вывод четвертый. В коротком списке содержатся имена и фамилии шести человек, виновных в ДТП. В статьях, посвященных детальному описанию конкретных ситуаций, анализируется семь случаев. Если исходить из предположения, что именно эти шестеро были отобраны для долговременных монографических исследований, то откуда взялся седьмой? Группа имен, виновник и двое потерпевших, находятся во втором списке, а не в первом. Почему? Если эти люди, Дмитрий Тарутин, Журавлёва, Алла Марковна, Журавлёв, Фёдор, намечались для монографического изучения, почему их нет в коротком списке? Скорее всего, это чисто техническая деталь, за которой ничего не скрывается. Но я не люблю, когда что-то провисает и не укладывается в схему. В общем, я наверняка придираюсь, но мое дело прокукарекать, а вы уж сами решайте, вставать с рассветом или еще поспать. Вывод пятый. Среди потерпевших и их близких, судя по представленным материалам, указаны люди самых разных профессий и разного социального статуса. Однако для монографических исследований отобраны только те случаи, где среди ближайшего окружения потерпевшего имеются люди, чьи профессиональные обязанности сопряжены с высокой ценой ошибки. Авиадиспетчер, три врача, инженер-мостостроитель, водитель, летчик. Это совершенно ни о чем не говорит. Возможно, первоначальный замысел исследования именно в этом и состоял, а потом, по мере накопления материала, цели и задачи сформулировали более широко. Так часто бывает в науке. Но не исключено, что есть какие-то другие причины. Например, какие-то принципиальные отличия в личности виновного или в личностях потерпевших. Навскидку, из материалов и текстов статей следует, что все виновные из короткого списка находятся на свободе и проживают в Москве или Московской области. В двух других списках география охватывает всю страну, и среди виновных много тех, кто в настоящее время отбывает наказание или умер. Можете кидать в меня тухлыми помидорами, но короткий список похож на список потенциальных жертв, находящихся в пределах досягаемости для человека, проживающего в столице или в области». «И что у нас получается, господа хорошие?» Виктор Вишняков утверждает, что они с Каменской единодушно считают четверых учеников-соавторов Стекловой непричастными. В то же время Анастасия Павловна настоятельно рекомендует заняться именно теми, кто имел доступ к короткому списку. А это как раз и есть те самые Димуры, Гинди, Набросимов и Лазаренко. Но еще очеретен, но на момент убийства Литвиновича у него такое алиби, о котором можно только мечтать. Опять же, если Каменская права в своих подозрениях, следует первым делом выяснить, откуда вообще взялся этот короткий список и кто его составлял. «Кто составил, тот и убийца, ясно же?» Ну ладно, в исполнители эти пятеро не годятся, а в организаторы? Каменская считает, что нет, они ничего не знают об убийствах и не имеют к ним никакого отношения. Но ведь Каменская может ошибаться. Все могут. Кто-то из пятерых – организатор, идеолог. Или вообще все с копом. Бывшая наружница пособник, и есть еще исполнитель. Но, возможно, наружница едина в двух лицах. Как сказал Тоха Сташис: «Сами стелим, сами спим». Или же доступ к спискам имел кто-то еще? Кто? Да та же Гесс, навещавшая его в последние месяцы перед его кончиной. Но зачем ей все это? Какой смысл в убийствах и в записках? Кто-то из ее близких стал жертвой ДТП, и теперь она мстит всем подряд. А может быть, у нее нет никакого личного интереса, ее просто наняли для исполнения. Мужики — организаторы, инициаторы, идеологи, а женщины исполняют заказы на убийство. Мир перевернулся, господа присяжные. Фу, какой бред в голову лезет. Роман сердито закрыл ноутбук и снова отправился к Зарубину. «Все сходится на массажистке», — сказал он. «Информация Калюбаева и Хомича это подтверждает. Могла иметь доступ к спискам. Навыки и физические кондиции соответствуют параметрам». «Кузьмич, я вот еще что хотел обсудить». Зарубин глянул на часы и поморщился. «Только в двух словах. Нас с Пивоваровым и Большаковым наверх вызвали». Очередной заход коллективного изнасилования по блогеру. Да плюс Есаков этот придурочный со своей инициативой. Мало мне головника, так еще за него теперь отдуваться. — О, ладно, — махнул рукой Дзюба. — Я тогда с Антоном пока перетру, чтоб тебя не грузить. — Рома! — Зарубин помолчал, поскреб пальцами подбородок. — Надо заканчивать с этим винегретом. Э, — С каким? — Не понял Дзюба. — Вот с этим. Я всегда считал, что стрелять надо одновременно во всех направлениях, во все цели. Тогда есть хотя бы минимальный шанс, что куда-нибудь попадешь. Но сейчас так не получается. Роман вспомнил слова следователя Барибана Есть у вашего Зарубина такая манера раскидает личный состав по разным направлениям удить рыбку в мутной воде, а сам на берегу сидит и ждет, смотрит, где клюнет. А ведь и в самом деле Дзюба не видел в этом ничего плохого, но Борибану такой стиль работы от чего то не нравился. А вот теперь и сам Кузьмич засомневался. «Давайте сегодня вечером соберемся и приведем мысли в порядок», продолжал начальник. «Только мы втроем». Я, ты и Тоха. Ты повнимательнее изучи, чего там Пална наваляла. У меня времени нет эту войну и мир читать. Я только выводы просмотрел. Соберемся, Доложишь. Чёрт, не могу сосредоточиться на деле. Достали уже все с этим блогером. Мозги в кашу размолотили. Сейчас еще добавят. Не министерство, блин, а один сплошной блендер для дерьма. «Исаков еще этот вылез не по делу. С гестаповцами пришлось объясняться. Скорее бы уж нового начальника назначили. Пусть он вот это все имеет». Он покрутил пальцем в воздухе, обозначая то ли лопасти блендера, то ли вот это все. Дзюба был согласен с Зарубиным. «Хватит уже бегать и тыкаться во все углы подряд. Пора остановиться, сесть и подумать».